Клименко тем временем в стол полез, достал оттуда пачку Казбека. «Хорошо, думаю, что я не курящий, а то быть точно сейчас глаза на лоб полезли». Достал папиросу и мне протягивает. Я только головой мотнул. Тогда он плечами пожал, пачку обратно в стол спрятал, закурил. Клуб дыма в потолок выпустил и мечтательно так на него уставился». Эге, думаю. — А ведь он этот цирк специально для меня устроил. Было бы у него бесперебойное снабжение табаком, фиг бы он так на это облако пялился. Самое смешное, что у меня свой табак был. Только слегка того, непригодный к обычному употреблению. Кайенская смесь, махорка пополам с перцем. Первое дело против собак. Опять же, часового снять. Сыпанул в мешок и на голову. Да и просто в рукопашке в глаза противнику швырнуть. Никому мало не покажется. У меня в кармане полный мешочек лежал. Я его еще в брезент завернул для надежности. А то мало ли что, болото или там особо заснеженные миры. — А как, — интересуется Камрик, — в разведку попал? — Как, как, как все? развед разведрота потери понесла. Слова какие-то чужие, казенные, едва-едва едва на языке ворочаются. В ходе разведки боем приказали восполнить некомплект. Это был серый ноябрьский день. Солнца не было, а был снег. Совсем мелкий. Крохотные белые пылинки медленно кружились в воздухе и тихо хрустили под ногами. Капитан шел вдоль застывшего серого строя, останавливался, вглядывался в лица и шел дальше. На нем был новенький офицерский полушубок, расстегнутый, и из-под него тускло поблескивала звезда героя. И когда он стал напротив меня, я еще подумал, что такие глаза называют «выжженными», — сказал «ты» и пошел дальше. Дошел до конца строя, повернулся и негромко скомандовал «Разведчики, два шага вперед!» И я сделал эти два шага, и сразу вся прошлая жизнь осталась там, позади. Черт, думаю, как давно это было, а ведь меньше года прошло, только вместилось в эти месяцы столько что другому и за триста лет не испытать. И не рассказать, слов таких нет, не придумали еще. Может, потом, после войны, придумают те, кто останется. Из тех двенадцати, что капитан в тот день отобрал, двое осталось. Севка Телешкин ну и я, грешный. Остальные, кто по госпиталям, кто в земле, а кто и вовсе без вести. Мы целого майора приволокли. Нас корреспондент из фронтовой газеты щелкнул. Всю нашу роту и капитана перед строем. В газету, правда, снимок не взяли. Только статью напечатали. Но корреспондент тот фото капитану с оказии передал. Аппарат у него хороший был, трофейный. И снимок получился удачный. Тут вдруг я сообразил, что уже с минуту стою, и стеклянными глазами в никуда пялюсь, а камбрик молчит, будто так и надо, или и в самом деле так надо. — Вот что Малахов, — говорит он наконец, — будем считать, что личное дело твое я изучил, и есть у меня должность, для которой ты, как мне сдается, подходишь более чем. Да, и еще. Достал из стола какой-то свиток и небрежно так ко мне подвинул. «На», — говорит, — «держи, да не шарахайся так, не кусается». «Ну, я взял, осторожно так. Бумага хорошая, толстая, или это даже не бумага, а как бишь его, пергамент?» Перевит этот свиток двумя лентами, синий и красный, и печатей на них штук пять болтается. — Это теперь твое, — спокойно так сообщает мне комбрик, — за спасение жизни ее высочества, ну и прочие твои подвиги там перечислены, так что теперь ты не простой дворянин, а целый граф. — Вот тут он меня достал. Хорошо так, конкретно. Не хуже, чем ста пятидесяти. Я и граф. — Приехали, называется. — Товарищ Камбрик. это как же? Что значит из дворян в графы? — А, ты же не знаешь, — морщится Камбрик. Всем нашим дворянство сразу по прибытии присваивается. Автоматически. А раньше местные благородные сильно нос задирали. Как это, мол... Человек неблагородного происхождения будет их лордство по грязи гонять. Да возмущались. Здешний канцлер, хвала богам, мужик понимающий, взял да и шлепнул указ. Визгу, конечно, было. Ничего, попривыкли. — И что, все наши теперь благородные господа? — Точно, — кивает камбрик. Рязанцев твой, например, простой рыцарь, не удостоился, а меня сразу герцогским титулом припечатали. Черт, думаю, что я еще в этой феодальной системе разбирался. А сам, конечно, виноват, нет, чтобы у рыжей расспросить, а так всех знаний из тех же трех мушкетеров. Кем там они были? Сам Д'Артаньян вроде простым шевалье, тот же рыцарь, только по-французски». Портос, помнится, все мечтал бароном заделаться. Арамис этот по церковной линии продвигался, а Атос — граф. — Как и я теперь. — Не, точно съехать можно от таких сюрпризов. — Оклемался, граф. — С легкой такой ехицей, — спрашивает Камбрик. — Или ты теперь только на ваше сиятельство откликаться будешь? Товарищ Камбрик, это у меня прямо стон души вырвался. А без этого никак нельзя. Ну какой из меня в самом деле граф? Это же форменное издевательство над человеком. Форменное издевательство, говорит Камбрик, было бы, если б я им разрешил посвящение по всем правилам устроить с принесением вассальной присяги и прочими прелестями. Они же еще и орден на тебя собирались навесить, в дополнение к твоим. Орден святого Риса, один из высших, между прочим. Тарелка в полпуда, плюс цепь золотая к нему. — Да я... — у меня аж дыхание перехватило. — Я на этой цепи повешусь. А Камбрик только знай себе в усы и усмехается. Сел бы ты, что ли, граф, старший сержант, а то маячишь тут. Я от всех этих новостей прямо расстроился в конец. Откозырял коротко. Слушаюсь. Выволок из угла стул. Здоровый, зараза! Подстать к столу и плюхнулся. Ты только учти, разведка. — добавляет Камбрик, — что ты не простой граф, а из-за свиты ее высочества. Это, с одной стороны, почетнее, а с другой, поместье тебе, соответствующего титулу, не полагается. — Ну, хоть и на том спасибо. Только поместья на шею мне сейчас для полноты ощущений и не хватало. — ну, конечно, правильно, — Ведь если всем свалившимся иномерянам уделы раздавать, никакого королевства не напасешься. Интересно, думаю, а Трофим, приятель мой бородатый, тоже титулом щеголят? Как-то не похоже. Впрочем, ему хоть принца присвой. Как старым пнем был, так и останется. Пережиток прошлого, ходячий, или... Как же капитан-то говорил, а? а, вспомнил, реликт. Клименко Казбек свой докурил, на бычок тоскливо полюбовался, затушил его бронзовую чернильницу, красивая такая чернильница в виде черепа, только не человеческого, а какого-то с вытянутой мордой и зубами. Вздохнул и снова в стол полез. У меня прямо сердце ёкнуло. — Ну, как он мне еще какую гадость добудет! Орден святого овса! С с размером. Обошлось. Вытащил он рулон холста потрепанный, расстелил на столе. Вот, полюбуйся, разведчик. Я сперва было подумал, что это он мне картину показывает. На самом деле, по краям виньеточки узорные, а в середине чего только нет. И замки крохотные с флажками, рыцари конные. В правом верхнем углу дракон, очень похоже, летит, крылья растопырив. А еще чудища какие-то горбаты с дубинами, зеленые фигурки с луками, башня вроде маяка. и Рядом фигурка в синей рясе. Не дать не взять произведение средневековой живописи. Потом только увидел розу ветров и дошло. Карта? «Она, родимая», — говорит Камбрик. «Вот и прикинь, ваше сиятельство, разведчик, как по такой вот карте воевать? Они же ее составляют, ладно, еще расстояние в днях пути. Это еще хоть как-то пересчитать можно. Так ведь достоверных данных, особенно по загранице, раз и обчелся, даже без два, здесь, по слухам, драконы водятся». Тут болотная нечисть город основала. Источник информации? Астрологи. Представляешь? Странно. В замке Лика меня очень даже неплохо по той стороне ориентировали. Да и поп тамошний, отец Иллири, не знаю, по звездам он гадал или на кофейной гуще, но он на водку на черного колдуна дал, любо-дорого хоть штурмовую авиадивизию наводи. — Это тебе повезло, — морщится Клименко, — с попом. Вообще гадания эти через раз с полным бредом оборачиваются, а каждый третий еще и вражеской дезой на поверку оказывается. В таких условиях войну планировать? Комбрик руку поднял и себя по горлу ребром ладони чикнул. Хуже некуда. Я уж начал понимать, к чему он клонит. — А посему, — заявляет камбрик, назначаю я тебя, граф, старший сержант Малахов, командиром отдельной разведывательной ее высочества роты. — Ну что тут скажешь?